Второе. Через десять минут Максим сидел в легковой машине на заднем сиденье. Рядом с ним лежал ящик с красками, складной мольберт и свежий, еще не просохший тют в грубом подрамнике из плохо отструганного соснового дерева. Художник разместился рядом с шофером и всю дорогу молчал. Максим подумал, что старик утомился и задремал. Но когда машина покатилась по мостовой окраинных улиц города, он вдруг бодрым голосом спросил «А вы где живете, молодой человек?» «Я живу где-нибудь у трамвайной остановки. О, нет, так не пойдет. Услуга за услугу», — засмеялся художник, полуобернувшись к Максиму, — «вы спасли меня от нареканий домашней работницы. Она бы с такую потерю перепилил мне шею». Вскоре машина свернула на набережную и остановилась у ворот дома профессора Великанова, который благодаря великолепному саду был известен всему городу. — Ну, вот я и приехал, — сказал художник, открывая дверцу машины. — По-моему, это дом профессора Великанова, — взглянув в окно, сказал Максим. — Совершенно правильно. — Я и есть профессор Великанов, — проговорил художник. — Ну, знаете, случай. Давно собирался с вами познакомиться, — смутился Максим. — вас за профессионала-художника принял. Он вышел из машины, помог великану вытащить его вещи и, пожимая руку, сказал. — Позвольте мне назваться. Я брат вашей сотрудницы Строговой. — Максим Матвеевич? — Великанов был изумлен и смущен не меньше Максим. — Так я ж о вас много слышал, и от сестры вашей, и от других работников. Это вы были директором политехнического института в предвоенные годы? — Да, я. И странно, что, живя в одном городе, мы нигде не встретились раньше. — А что ж тут странно? Вы были в политехническом, а я в университете. Твое хозяйство — две дороги, тысячи научных работников. К тому же перед войной сидел я в Москве по пять-шесть месяцев в году, проталкивая в учебник Гизи свой учебник. А потом началась война. Пять с половиной лет. Воскоярск только снился мне. Ну, вот, видите, душевно рад, что случай свел нас. Взаимно рад и я. И не будь этого случая, все равно напросился к вам, Захар Николаевич. Есть к вам дела. И неотложные дела. Прошу в любое время дня и ночи, прошу, спасибо вам и до свидания. Они прощались. Максим вернулся в машину. — Как это хорошо, что встретился я с ним не в кабинете, а в лесу. Все получилось просто, человечно, без официальных сложностей. Хорошо. — Очень хорошо, — думал Максим.